Урок первый. Тайна здоровья раскрыта. Что значит быть здоровым? Если вы думаете, что ответ отсутствие болезней, то нет. Это понятие гораздо шире. Если оцениваете свое самочувствие как ничего особенного, вы не здоровы. Быть здоровым... Значит, чувствовать себя ребенком. Дети полны энергии каждый день. Их тела кажутся легкими и гибкими. Любые движения не требуют серьезных усилий. Дети порхают, ум ясен, они свободны от беспокойства и стресса. Крепко и безмятежно спят ночью и просыпаются отдохнувшими. Каждый день для них приключения. Посмотрите на детей, и вы поймете, что такое быть здоровым. Вы уже чувствовали себя так раньше и способны вернуть эти ощущения сейчас. Это возможно, потому что здоровье в ваших руках. Здесь нет никакого подвоха. Все, чего вы хотите, принадлежит вам, в том числе здоровье. Но необходимо открыть дверь, чтобы впустить его. Когда вы постигнете тайну, Поймете, что можете обладать всем, чего хотите. Истинным счастьем, чудесными отношениями, жизнью в богатстве и изобилии и, конечно же, крепким здоровьем. Если призадуматься, здоровье самое ценное в жизни, а мы зачастую воспринимаем хорошее самочувствие как должное. Многие задумываются о здоровье только столкнувшись с проблемами. Тогда к нам приходит осознание. Без здоровья... У нас нет ничего. Однако, зная тайну, вы сможете наслаждаться крепким здоровьем и энергичностью каждый день всю оставшуюся жизнь. Сможете оправиться от любого кризиса, залечить любую травму и излечиться от любой болезни. Я знаю о чудесах выздоровления, которые свершались там, где, казалось, не было никакой надежды. Восстанавливались больные почки, исцелялись сердца, возвращалось зрение, исчезали опухоли, сами срастались кости. Мне писали люди, которые вылечились от диабета, туберкулеза, рассеянного склероза, эпилепсии и различных форм рака. Я видела людей, вышедших из депрессии в радостную и полноценную жизнь. Знаю страдавших от тревожности и других психических заболеваний, которые привели свое ментальное здоровье в порядок. И все это произошло благодаря умению применять тайну. Так в чем же тайна? Тайна в одном из самых могущественных законов во Вселенной — законе притяжения. Он реагирует на все ваши преобладающие мысли и материализует их. Все, о чем вы думаете и на чем сосредотачиваетесь, появится в вашей жизни. Не имеет значения, кто вы и где находитесь. Закон притяжения формирует весь ваш жизненный опыт и делает это через ваши мысли. С помощью своих убеждений вы приводите в действие всемогущий закон. Как именно это работает? Давно известно, что материя или физические объекты На самом деле, просто сгустки энергии на микроскопическом уровне. Согласно новейшим научным достижениям, каждая мысль состоит из энергии и обладает собственной уникальной частотой. Когда энергия и частота одной мысли передаются Вселенной, они влияют на материальные вещи с аналогичной частотой. Согласно закону притяжения, подобное притягивает подобное. Это значит — что ваши мысли магнитом притягивают к себе все, что находится на схожей частоте. Проще говоря, закон притяжения воплощает ваши желания. Проговорите мысленно и осознайте это еще раз. Ваши мысли становятся реальными. Закон притяжения реагирует на все ваши мысли. Если будете чаще думать о своих желаниях, они станут явью. К здоровью это тоже применительно, ведь одна мысль, повторяемая снова и снова, закрепляется в нашем подсознании как убеждение. Помните, что ваше здоровье полностью управляется подсознанием. Это знание оказывает феноменальное влияние на здоровье. Будучи убежденными в своем абсолютном здравии, вы твердо и сознательно определяете самочувствие и благополучие. Ваши мысли направляют подсознание на достижение идеального здоровья с помощью закона притяжения. Все просто. Так почему же не все обладают хорошим и крепким здоровьем? Да потому что закон притяжения дает им то, о чем они думают. И точка. Безликий закон притяжения. Закон притяжения — это закон природы. Он безличен, и поэтому одинаково реагирует на все мысли, как позитивные, так и негативные. Закон притяжения не делает различий между здоровьем и болезнью. Он просто дает вам то, о чем вы думаете. Закон притяжения постоянно подхватывает ваши мысли и отражает в виде людей, обстоятельств и событий в вашей жизни. В основном люди страдают от нехватки здоровья, потому что привыкли чаще думать о болезнях, чем о здоровье и благополучии. Пациент, сосредоточенный на болезни, неосознанно привлекает к себе еще больше недугов с помощью закона притяжения. Но если пациент сконцентрируется на здоровье и сознательно исключит любые мысли о болезни, закон притяжения обязательно позаботится о его хорошем здоровье. У меня есть двое друзей, и примерно в одно время они подхватили опоясывающий лишай, вызывающий сыпь. Каждому из них назначили антибиотики, которые должны были помочь справиться с вирусом за срок от недели до двух месяцев. Их также предупредили, что процесс будет болезненным и изматывающим. Итак, у нас есть два человека одного возраста с одинаковыми симптомами и одним и тем же диагнозом. Разница только в том, что один из них предпочитал обнадеживающие и благодарные мысли. Во-первых, об антибиотиках, во-вторых, о собственном здоровье и возможностях тела исцелять себя. Он вылечился от опоясывающего лишая всего за несколько дней и без болезненных побочных эффектов. У второго пациента сложилась совершенно иная ситуация. Его одолевали тревожные и страшные мысли об обещанной боли и вынужденном больничном, который мог сказаться на его бизнесе. Болезнь злила его. Разумеется, он боролся с ней почти все восемь недель и до сих пор опасается рецидива. Помните, каждый раз, когда вы слушаете чьи-то рассуждения о болезни и фокусируетесь на ней, приглашаете недуг к себе в гости. Вместо этого... Думайте о здоровье, говорите о нем и будьте благодарны за свои отменное самочувствие и благополучие. Эпидемия ⁇ Не хочу ⁇ Это эпидемия, что страшнее любой чумы, которую когда-либо видела человечество, бушевала на протяжении веков. Эпидемия ⁇ Не хочу ⁇ Люди поддерживают эту заразу, когда думают, говорят и сосредотачиваются преимущественно на том, чего не хотят. Когда вы концентрируетесь на желаемом или нежеланном и удерживаете этот фокус, в этот момент призываете к себе мысли с самой мощной во Вселенной силой. Закон притяжения не учитывает «не надо», «нет», «нет» и любые другие слова отрицания. Когда вы их произносите, закон притяжения получает противоположное сообщение. Поэтому если вы скажете «Я не хочу заразиться гриппом», закон притяжения услышит «Я хочу заразиться гриппом». Просьбу «Мне не нужна головная боль» закон притяжения считает как «Я хочу головную боль». Когда вы говорите «я не хочу упасть и пораниться», закон притяжения поймет это как «я хочу упасть и пораниться». Если вы скажете «я не хочу набирать вес», закон притяжения получит сигнал «я хочу набрать вес». Если попросите «я не хочу заболеть», для закона притяжения это прозвучит как «Я хочу заболеть». Вы притягиваете к себе то, о чем больше всего думаете. Именно поэтому все эти разговоры о нежеланном превратились в эпидемию «не хочу». Большинство людей неосознанно заполняют все аспекты своей жизни мыслями о том, чего они не хотят, и не понимают, почему их жизни не меняются к лучшему. Актуальное состояние вашего тела и здоровья полностью отражает ваши прошлые мысли и чувства. Легко понять, какими были ваши доминирующие мысли, исходя из того, что вы пережили. То же самое касается людей, страдающих от хронических заболеваний. Многие из них инстинктивно пытаются бороться с болезнью, чтобы преодолеть ее. Но по закону притяжения, путь к исцелению лежит не через борьбу. Сопротивление бесполезно. Швейцарский психолог Карл Юнг сказал, «То, чему вы сопротивляетесь, остается с вами». Когда мы боремся с чем-то, то отчаянно сопротивляемся этому. Суть этого феномена в том, что сопротивление по своей природе означает страстное нежелание чего-либо. Закон притяжения трактует его противоположным образом то есть вы приглашаете в свою жизнь то, чего не хотите. На самом деле, чем больше вы страшитесь болезни, тем активнее ее привлекаете. Сопротивляясь, наделяете ее энергией, силами и активно подпитываете. Мысли о недуге только усиливают его. Таков закон. В 30 лет женщина решила вылечиться от эпилепсии, неврологического заболевания, которым она страдала с детства. Она знала, что ее болезнь уже достигла стадии, на которой большинство врачей считало заболевание неизлечимым. Врачи в таких случаях, как правило, назначают сильнодействующие препараты, которые помогают успокоить неправильно работающие нейроны и предотвратить тяжелые припадки. Спустя 10 лет, проведенных во власти болезни и лекарств, женщина решила попробовать другой подход. В случае успеха она смогла бы восстановить концентрацию и остроту ума, а также избавиться от всех неврологических симптомов. Она была полна решимости сделать все, чтобы исцелить мозг и нервную систему. Женщина не сомневалась, что ее эпилептические припадки провоцировали стресс и тревожность, поэтому первым делом упростила себе жизнь. Нашла время, чтобы расслабиться и сосредоточиться на хорошем самочувствии. В этом ей помогли здоровый образ жизни, любовь, благодарность и терпение как по отношению к себе, так и к окружающим. Она просто отгоняла от себя любые негативные мысли о своей нервной системе и состоянии мозга. Читала о нейропластичности, новой науке, изучающей способности мозга меняться, перестраиваться и исцелять себя. Всеми силами она верила, что ее нейроны, мозг и всю нервную систему можно изменить. Уже спустя несколько дней она почувствовала себя словно в новом теле. Через год избавилась от всех неврологических симптомов. Ей больше не нужно было принимать тяжелые препараты. Она чувствовала себя такой собранной и сосредоточенной, как никогда в жизни. Эта женщина решила жить по закону притяжения. Она не думала о прогнозах и не пыталась бороться с заболеванием. Вместо этого она сосредоточилась на здоровом мозге и в результате получила его. Будем же благодарны за свой здоровый мозг. Вы сами создаете свою жизнь. Всю свою жизнь, включая здоровье тела и разума, вы создаете с помощью мыслей и закона притяжения. Он работает и без вашего участия и знания о нем. Всегда был и есть в вашей жизни и жизни всех окружающих. Когда вы познаете этот великий закон, поймете, насколько вы сильны и как круто можете изменить собственную жизнь и создать новую. Осознаете вы это или нет, но огромное количество времени мы тратим на то, чтобы думать а спустя время преобладающие мысли материализуются в реальности. Что посеешь, то и пожнешь. Ваши мысли — это семена, и урожай целиком зависит от того, что вы посеяли. Если жалуетесь на недостаток здоровья, закон притяжения будет с огромной скоростью притягивать к вам ситуации, связанные с плохим самочувствием. Если слушаете, как кто-то жалуется на болезнь, сочувствуете ему, соглашаетесь, концентрируетесь, в эти мгновения притягиваете недуг к себе. О чем бы вы ни думали, все эти мысли материализуются в вашей жизни. Закон просто отражает и возвращает вам именно то, на чем вы концентрируетесь. Сосредоточиться на идеальном здоровье — наша внутренняя работа, которую необходимо выполнять, несмотря на обстоятельства. Обладая этим важным знанием, вы можете полностью изменить здоровье, всего лишь трансформировав образ мышления. Ваше здоровье в ваших руках. Независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы можете сознательно выбирать мысли и менять свою жизнь. Не бывает безвыходных ситуаций, как и неизлечимых болезней. В какой-то момент все так называемые неизлечимые болезни будут побеждены. В этом мире достаточно места для вас, так что присоединяйтесь ко мне и ко всем. В этом мире чудеса случаются каждый день. Он изобилует крепким здоровьем и благополучием. Этот мир внутри вас. Звучит божественно, не правда ли? Так оно и есть.